«Визит к вампирам». «Все», — сурово произнесла Галя, яростно блестя глазами, «между нами всё кончено». «А я-то, дура, тебе верила? Во все эти твои рассказни, во весь этот бред севой кобылы, какие-то подвалы, какие-то лавочки на Пушкинской, а теперь на те вам еще и вампиры». «Знала бы ты еще про крышу, знала бы ты про геев!» — про себя вздохнул Стасик. «Ты всегда был размазней, Стасик. Но, ей-богу, я хоть думала, что ты умнее, а ты мало что размазня, так еще и дурак. Ну кого ты собираешься убедить подобными выдумками? Или ты меня за идиотку держишь?» Признался бы честно, как мужик, что завел себе другую женщину, В конце концов, я могла бы понять. Галя отчаянно привирала. Понять она вовсе не могла бы, она уже задыхалась от ревности. Но для обличительного текста подобный демократический демарш был очень кстати. Вот она и кипятилась. Я могла бы все понять. Ты, мужчина, холостой. Рано или поздно это должно было случиться. Ты ведь прекрасно знаешь, что я... «Выйти за тебя замуж не могу, я уже замужем, но рассказывать мне такие бредни, вампиры на кладбище, ты бы хоть постеснялся, что ли?» Стасик удрученно молчал, он и сам чувствовал полнейшую неубедительность рассказанной истории. Но в самом деле, ну кто может в это поверить? Проснулся на кладбище, а вокруг вампиры. Прямо как в бриллиантовой руке. Очнулся гипс. Даже дети врут более умело. Да только беда в том, что Стасик не врал. Он действительно очнулся ночью, на кладбище, темном и морозном. Мутная луна печально и безнадежно глядела на Стасика, будто сожалея о его судьбе. Его сознание категорически отказывалось принять очевидное. И Стасик бесполезно жмурил глаза, надеясь прогнать, словно дурное сновидение, кошмарную реальность. Но она не исчезала. Она была здесь. Снег, кладбище, ночь, луна. И было еще что-то. Был еще тихий, странный, жуткий пересвист. Кто-то невидимый пересвистывался вокруг Стасика. Затем скрип снега выдал чьи-то быстрые шаги, и несколько мгновений спустя из-за соседних крестов и надгробий высунулись, скались, светящиеся морды с клыками. Мороз продрал Стасикову плоть насквозь. Вампиры перебегали тусклыми световыми пятнами от надгробия к надгробию, ведя вокруг Стасика фантастический хоровод, И этот тихий свист, от него и впрямь можно было свихнуться. Стасик вампиров не верил, но там, на кладбище, готов был уверовать. С леденящим ужасом он смотрел, как мелькают, мелодично посвистывая страшные фигуры, как приближаются, окружают. Он зажмурил глаза... И начал не на шутку прощаться с жизнью. Он был уверен, что сейчас они ему вопьются в артерию и высосут всю его стынущую от страха и мороза кровь. Вампиры, а если это были не вампиры, то кто же это мог быть? Вплотную окружили Стасика и начали зачем-то забрасывать его мокрым снегом, принимать в охлажденном виде. Черным юмором обреченного мысленно прокомментировал Стасик. Свист стал похож на отчетливое издевательское ха-ха-ха. Снег облепил лицо, нос, глаза. Но Стасик боялся шелохнуться, боялся отереть его, будто попытка защититься могла вызвать дополнительный гнев вампиров. Он смирно сидел в самой нелепой позе на ледяном камне, осыпаемым снегом, не решаясь разлепить заснеженные глаза. Он не сразу понял, что больше в него никто не кидается снегом, и больше не слышится этот тихий да дрожи отвратительный свист. Вокруг стояла тишина. Не будет преувеличением сказать... Кладбищенская тишина. Помедлив для верности, Стасик осторожно утер тающий снег со щек и приоткрыл настороженные глаза. Вокруг никого не было, ни вампиров, ни вообще никакой живой души. Или вампиров надо называть мертвыми душами, он еще подождал. Вдруг притаились за соседними могилами и сейчас выскочат. И осторожно, с трудом шевеля затекшими и замерзшими членами, перевалился на четвереньки и только потом распрямился. Тишина была все поглощающей. Повалил снег мягко и тихо, крупными мокрыми хлопьями, и трудно стало разглядеть что-либо дальше двух шагов. Стасик двинулся наугад. Он не знал ни где выход, ни что это за кладбище, ни в каком месте Москвы оно расположено. Он потерял счет времени. Он не знал, сколько проплутал среди безмолвных заснеженных могил в поисках выхода. Он кружил на одном месте, не понимая, где уже было где не был, Ничего нельзя было узнать в этом снегу и в этой ночи, а его следы моментально заваливало тяжелыми мокрыми хлопьями. Выбрался он только под утро. Оказалось, что он в ближнем пригороде, где-то за Химками. Стасик простоял на дороге еще около часа, голосуя, Шоферюги боялись подбирать в ранний предрассветный час мужчину столь сомнительного вида. И вот теперь, чувствуя, что простудился на кладбище, что у него болит горло, щиплет глаза и потек нос, теперь он стоял перед Галей, словно шкодливый врунишка, и лепетал. «Но это правда, Галь, клянусь тебе». «У меня такое ощущение, как будто надо мной кто-то издевается!» Стасик даже не мог себе представить, как близок он был к истине в этот момент. Но Галя, обычно такая чуткая, на эту фразу не обратила ни малейшего внимания. «Распоясавшаяся ревность придушила ее интуицию». Галя треснула дверью так, что штукатурка посыпалась. Стасик даже не попытался ее остановить. Ему нечего было сказать. всё что он мог, он уже сказал. Но это выглядело так нелепо. Он чувствовал, как жар охватывает его, как слабеют колени, и уже не было сил вести разговор, пытаться убедить Галку, Он с трудом добрел до кухни, нашел в аптечке аспирин, который предпочитал всем галкиным мудреным лекарством и, заглотнув для верности две таблетки, сразу свалился в жарком и потном забытье.